Глава д в а д ц Джуди Элиот услышала топот ног и остановилась у выхода на черную лестницу возле ванной. До ее слуха донеслись обрывки разговоров, от которых у нее зашевелились волосы на голове. Что-то случилось, что-то новое и не менее ужасное. Это было ясно, но не было понятно, что именно произошло. От этой неизвестности становилось еще страшнее. «Если знаешь, что происходит, то, призвав на помощь разум, можно справиться с ситуацией. Но если не знаешь, то неизвестность превращает тебя в дикаря, приходящего в ужас от того, что он не способен понять». т о п о т прекратился. Джуди спустилась на несколько ступенек и увидела в самом начале лестницы миссис Робинс. Ее лицо было белым, как мел. С миссис Робинс Джуди практически не разговаривала. Все их общение сводилось к обмену приветствиями по утрам. Робинсы не хотели, чтобы Джуди жила в доме и давали ей это почувствовать. Но сейчас, видя, что миссис Робинс держится за перила и смотрит пространство так, словно видит там привидение, Джуди бросилась к ней. «Что с вами?» – крикнула она. – «Что случилось?» Миссис Робинс протянула руку и схватила Джуди за плечо. Смертельный холод пальцев миссис Робинс Джуди ощутила даже сквозь ткань одежды. «Миссис Робинс, что с вами, вы больны?» Женщина едва заметно отрицательно качнула головой. Ледяная хватка стала еще сильнее. Шевельнулись побелевшие губы. «Они нашли мистера Генри!» По спине Джуди пробежал нестерпимый холод. По крайней мере, раз в неделю Джуди слышала один и тот же рассказ «Глория» о том, как три года назад мистер Генри Клейтон вышел из дома накануне своей свадьбы и исчез. Исчез навсегда и бесследно. Джуди лишилась дара речи. Голос отказался ей повиноваться. Наконец она произнесла севшим чужим голосом «Он ж и л ушел!» Миссис Робинс снова едва заметно качнула головой и едва слышно прошептала. а в с ё это время он пролежал в погребе. Его убили и засунули в железный сундук. Алфред говорит, что он получил по заслугам. Но я так не думаю. Нельзя так поступать с человеком. Что бы он ни сделал, ни в коем случае нельзя». Но Алфред говорит, что так ему и надо. Джуди все больше и больше с т а н о в и л о с ь не по себе. Вид миссис Робинс, ее замогильный шепот, все это порождало в душе Джуди невыросимый ужас. Джуди не знала, что сказать. Миссис Робинс рывком отпустила ее руку и начала подниматься по лестнице. Сначала раздавался мерный звук ее медленных шагов, а потом донесся глухой стук чердачной двери. У Джуди у самой подкашивались ноги, когда она по коридору шла к своей двери. Она решила побыть одна, чтобы собраться с силами и прийти в себя. Людей у б и в а ю т каждый день, об этом пишут все газеты. Не было никакого смысла в ощущении холодной пустоты в груди и трясущихся ног, как у куклы, у которой износились резинки и разболтались суставы целлулоидных конечностей. только из-за того, что три года назад убили незнакомого ей Генри Клейтона. Пока она стояла перед дверью своей комнаты, в ее мозгу внезапно что-то звонко щелкнуло, как скрипичная струна, которую ущипнул музыкант, и внутренний голос тихо произнес. Генри Клейтона убили три года назад, а Роджера п и л г р а м а вчера. А это значит... что убийца до сих пор находится в доме. Кто станет завтра его следующей жертвой? Красный ковер, которым был заслан коридор, поплыл перед ее глазами и н а к р е н и л с я на бок. Джуди протянула руку и ухватилась за косяк двери, чтобы не упасть к двери ванной Джерома Пилгрима. Не успела она подумать об этом и о том, как удивиться Лона Дэй, когда дверь спальне капитана Пилгрэма открылась, и он вышел в коридор, сделав Джуди знак «Подойти». Джуди сразу вспомнила, что она горничная, и пол тотчас встал на место. Джером прижимал палец к губам, и Джуди, повинуясь этому безмолвному приказу, молча пошла к нему посередине красного ковра. Капитан Пилгрэм взял ее за руку, увел в комнату и закрыл за собой дверь. Что здесь происходит? Что в такой ситуации должна делать бедная горничная? Если бы она знала, что лгать невротику-инвалиду – это часть работы горничной, она бы трижды подумала, стоит ли на нее соглашаться, ибо никогда в жизни Джуди не лгала. Что-то внутри у нее взорвалось от ярости. А почему она должна лгать? Какая может быть польза от лжи? Он должен знать все». д е р о м взял в руки трость, но не стал на нее опираться. На губах его дрогнула едва заметная улыбка. И он ободряюще произнес. «Прекратите измышлять, удобную ложь, и скажите правду. Вам это пойдет гораздо лучше. Это дело лоны, пичкать меня сладким сиропом. Так что говорите, пока она не вернулась и не вывела вас отсюда за ухо. Почему в доме полно полицейских?» «А откуда вам это известно?» Я смотрел в окно из комнаты тети Колумбы. и видел, как они приехали, что им нужно. Джуди сдалась. Они обыскали дом, но здесь обыска не было. Он проковылял до кресла и сел на его подлокотник. Марч предъявил ордер на обыск, или тетя Колумба сама разрешила его произвести. Думаю, что мисс Колумба добровольно согласилась на обыск. И где был этот обыск? Когда Джуди ответила, что в погребах, и снова едва не стало дурно, Она подошла к стулу и села на краешек. Джером Пилгрим гляделся в ее побледневшее лицо и спросил «А они что-нибудь нашли?» Джуди молча кивнула, понимая, что если заговорит, то наверняка расплачется. Она увидела, что Джером снова взялся за трость. «Полагаю, они нашли Генри?» Джуди кивнула. Он молчал. Казалось, целую вечность. Потом встал И снял домашний халат. Джуди тоже встала. «Что вы собираетесь делать?» Капитан Пилгрим был полностью одет. Не хватало только пиджака, который он теперь и надел. «Мне надо поговорить с Марчем. Но я не хочу ругаться из-за этого слоны. Помогите мне, дитя мое. Шляпа, пальто и шар в шкафу. Отнесите их в коридор первого этажа. И позаботьтесь о том, чтобы их никто не видел, пока я буду говорить с Марчем. А потом я оденусь». И ненадолго уйду. Уйдете? Джуди воскликнула с таким изумлением, что Джером невольно улыбнулся. Я же не похороненный здесь мертвец, сказал он и добавил. Кто-то должен сказать об этом Лесли. И мне кажется, что это должен сделать я.